Алекс Д. Ламента. От автора. Роман основан на реальных событиях. Девушка, доверившая мне свою историю, приняла решение скрыть настоящее имя. В тексте присутствуют выдержки из ее интервью, дневников и воспоминаний, которые подписаны просто «НН». Хочу предупредить, что роман не полностью автобиографичен. Я взял на себя смелость внести свое видение истории, добавив определенные сюжетные линии и персонажей, которые являются вымышленными или частично вымышленными. Н.Н. Мы все думаем, что мы особенные, что природа одарила нас чем-то важным, единственным и неповторимым. Только когда взрослеешь, очень быстро жизнь опускает тебя на землю. Так и случилось в моей истории. Я всегда искала свою родную душу. Это как ищешь те самые глаза в толпе. И когда их видишь, вот оно, они. Но у нас все было не так. Совсем не так. Пролог. Санкт-Петербург, 2014 год. Иногда, очень редко, сны бывают невероятно реалистичными, светлыми, чистыми, невинными, удивительно живыми и настоящими. Сны, в которых хочется остаться навсегда. Именно такой сейчас видела Валерия Миронова. Она оказалась не в вымышленной реальности, не в волшебном мире грез и даже не в одной из своих потаенных фантазий. Память забросила ее в прошлое, до мелочей и подробностей воссоздав события 20-летней давности. Лера с улыбкой смотрела на шестилетнюю себя с красивой прической, с вплетенными в волосы украшениями, в длинном и совсем не детском атласном платье, в бордовых лакированных туфельках. Но самым модным аксессуаром ее наряда, конечно же, были перчатки. Длинные, до локтей, кружевные, совсем как у настоящих артисток, которых она видела в Питерском оперном театре на Галерной, куда любила ходить с мамой. Самая красивая девочка на утреннике, поводом которому послужил выпускной в детском саду. И самая талантливая, как шепотом сообщила ей музыкальный руководитель Мария Петровна во время утренней репетиции. Под аплодисменты собравшихся родителей и воспитателей маленькая Лера вышла в центр зала и под аккомпанемент фортепиано начала петь. Скорее всего, от ребенка ее возраста ждали, что она исполнит детскую песенку вроде «Завтра в школу», или что-то в этом стиле, но Лера выбрала произведение сама, хотя, конечно, Мария Петровна тоже пыталась отговорить Леру, но девочка упрямо стояла на своем. Собравшиеся родители потрясенно застыли, когда шестилетняя малышка глубоким и красивым, бесконечно печальным голосом начала исполнять арию из оперы Бородина «Князь Игорь», известную как «Плач Ярославны», но в несколько импровизированном, адаптированном к современному исполнению и в сокращенном варианте. Хотя сама маленькая Лера настаивала на полной версии, но по времени ее выступление не укладывалось в программу праздника и в контексте темы утренника «Ария о трагической судьбе князя» была не совсем уместна. И все же вольная версия плача Ярославной с заметно урезанным и доступным текстом, исполненная удивительно сильным детским голосом, затронула сердца всех присутствующих. Что может быть трогательнее и удивительнее, чем лицезрение собственными глазами настоящего таланта, рожденного здесь и сейчас? Удивление, восхищение до да дрожи, до да мурашек, до да замирания сердца, нянечки-воспитатели, музыкальный руководитель и остальные взрослые, включая изумленного оператора, который снимал праздник для выпускного альбома, не могли оторвать изумленных взглядов от сосредоточенного, богатого мимика лица девочки в порыве эмоций, прижимающих к груди сжатые в кулачки пальчики. Удивительно чистый детский голос, поющий о потере, несчастной любви, с таким искренним надрывом, проник в сердце каждого, кто наблюдал за трагичной арией в исполнении маленькой Леры. У зрителей на глазах выступили слезы, когда, вскинув одну руку, девочка взяла высокую звенящую ноту. Некоторые по-настоящему заплакали. Лера не обращала внимания. Она пела и жила в этот момент словами опера, музыкой и чем-то еще, незнакомым, но болезни нажимающим невинное сердечко, грустью и тоской. А потом все закончилось, наступила тишина, и спустя пару секунд танцевальный зал взорвался аплодисментами. Среди собравшихся Лера отыскала глаза матери, полные слез и гордости, и улыбнулась, радуясь первому в своей жизни триумфу. После праздника Марья Петровна попросила задержаться маму маленькой Леры. Они долго говорили о том, что девочке необходимо учиться, заниматься музыкой серьезно, У нее талант, и не только певческий, она еще очень артистична и пластична. Лариса Январевна, вашу Леру ждет успех и слава. Невероятно талантливая девочка, не уставала хвалить любимицу Марии Петровны. Но вы просто обязаны заниматься с ней, лучшие педагоги. А оплатите вы нам этих лучших педагогов? Не очень-то вежливо уставил Андрей Георгиевич Ярцев, отец Леры. Он как-то незаметно подошел, взял девочку за руку и строго взглянул на супругу. «Пойдем, мне на работу возвращаться надо». Отпросился на час. «Сама знаешь, у меня не больно, любят все эти отлучки по личным делам». «Минуту, Андрей!» Женщина виновато улыбнулась мари петровне «Извините, мы правда спешим. Спасибо большое вам за все. За Леру, за этот праздник. Я непременно устрою ее в какой-нибудь подходящий кружок. Здесь одного кружка будет мало». «Тут талант от Бога, им заниматься надо!» Разочарованно вздохнув, произнесла Марья Петровна и перевела взгляд на Леру, все еще светящуюся от своего недавнего успеха. «Пришлешь мне открытку с автографом, когда станешь знаменитой? Забудешь, поди, да?» «Нет, я пришлю!» Рассмеявшись счастливым смехом, пообещала Валерия. И не сдержала свое слово. Но на то были серьезные причины. Знаменитой она так и не стала. Но сейчас выросшая Лера видела сон, полный детских надежд, иллюзий и чистого восторга, вызванного удачным выступлением. Ее сердце переполнилось радостью, забилось сильно-сильно, даже дышать стало больно. И эта боль внезапно распространилась по всему телу, сковав мышцы стальным капканом, отозвалась гулким монотонным звоном в ушах, который, набирая обороты, обрушился на нее раздирающие височные доли мигренью. «Нет, она не хотела возвращаться»,